Один из паблишинг представляет Василий Криптонов, Мила Бачурова Неон, первый сезон Сигнал из прошлого, вторая серия Глава пятая Его звонки всегда раздавались в самый неудобный момент из всех возможных Не могу припомнить случай, когда он позвонил бы вовремя Кажется, что специально сидит, как снайпер в засаде, долго выжидает, целится и жмет на спусковой крючок именно тогда, когда мне меньше всего на свете хочется помнить, что человечество изобрело телефоны. Вот и сейчас. Пятница, вечер. Клуб, куда я полгода мечтала попасть. Симпатичный парень. Недавнее знакомство складывается так, что лучше не бывает. И звонок. А, чтоб ты провалился. Может, не стоит отвечать? Из вариантов. Руки-ноги слушают. Слышимость отвратительно. Извергаешь дозы пота в дискотечный спрат? Держу рабочие инструменты в тонусе. Чего тебе? Приезжай, ты мне нужна. Сейчас вообще-то половина первого. До утра подождать никак? Если бы я хотел узнать, сколько времени, посмотрел бы на часы. А если бы мог подождать до утра, сказал бы, приезжай утром. Ты мне нужна. Жду. <плес> мне надо уехать. Прости. Серьезно? Сейчас? К сожалению, именно сейчас. Я позвоню завтра, ладно? Ну, ладно. Отношения у нас пока не зашли настолько далеко, чтобы у него появилось право интересоваться, куда это я намылилась в столь поздний час. Возможно, уже и не зайдут. Я уйду, он останется, а девчонок вокруг хватает. Тебя проводить? Спасибо, не стоит. Я уже вызвала такси. Вероника коснулась губами его щеки. Не поцеловала, не чмокнула, обозначила поцелуй. Что-то вроде обещания, что вечер мог бы сложиться иначе. Деликатно выскользнула из рук парня, когда он попытался ее удержать. Мне правда надо бежать. Извини. И не задерживаясь больше, по дуге огибающий танцпол устремилась к выходу. Тешила себя мыслью, что парень может смотреть ей вслед. И двигаться старалась как можно изящнее. Завтра она ему непременно позвонит. И может быть он даже ответит. Сама бы я не ответила Две недели дожидаться свидания для того, чтобы в самый его разгар Новая подруга исчезла неизвестно куда Сомнительное удовольствие Вероника определила в множестве такси, стоящих у клуба, нужную машину Улица Веселая, дом 17? Да, конечно Поехали Сидя на заднем сиденье, философски размышляла о том, что когда-нибудь заканчивается все Даже знаменитые московские пробки В час ночи такси летело по улицам, тормозя только на светофорах Хотя машин вокруг все равно хватало. Этот город никогда не спит. Вероника жила здесь четвертый год, но пока еще не определилась, любит она за это Москву или ненавидит. Мысли невольно перекинулись на человека, из-за которого Вероника оказалась в Москве, переехав из родного города. Вспомнила, как в соцсети ей в друзья постучался персонаж с ником «не» и теми же двумя буквами на голубом фоне аватарки. «Не ни привет, никак как дела». Странный незнакомец сходу перешел к делу. Ты помнишь соседей, которые жили рядом с вами в Энске, на одной лестничной площадке? Вероника покрутила пальцем у виска и собралась было стереть сообщение. Все свои 24 года она прожила в единственной квартире, тесной двушке в панельной пятиэтажке, куда ее принесли когда-то из родильного дома. Там Вероника жила сначала с родителями и бабушкой, потом с мамой и бабушкой, а в последние месяцы только с мамой. Соседи за эти годы сменилось немало. Их квартира находилась на первом этаже. Зимой под окнами наметала сугробы, летом стояла тень от деревьев. Солнце в помещении не заглядывало почти никогда. В комнатах и на кухне всю жизнь, сколько Вероника себя помнила, царил полумрак. Неудивительно, что спустя месяц после переезда каждые новые соседи мечтали снова обменяться. Родители Вероники не переезжали из-за бабушки после инсульта, сидевшей в инвалидном кресле. Единственным развлечением бабушки, помимо телевизора, были посиделки во дворе на лавочке с другими пенсионерками. На прогулку бабушку старались вывозить ежедневно. Сначала это было обязанностью отца Вероники, потом после развода родителей мамы. Когда Вероника подросла, бабушкино кресло она ворочила уже самостоятельно. И мамино присловие о том, что первый этаж ни с чем не сравнимое счастье, повторяла уже вполне искренне. Соседей за это время сменилось много И если кто-то вдруг считает, что я должна помнить каждого То это его личные трудности Или постойте Так деловито-бесцеремонно ко мне мог обратиться только один человек Неужели ты? Значит, помнишь Сейчас я живу в Москве Ты мне нужна Приезжай Адрес улица Веселая, дом 17 Десять лет прошло, а ты совершенно не изменился Остался таким же самовлюбленным идиотом Никуда я не поеду. Через 5 минут я уже смотрела расписание электричек. Через 10 придумала сказку, которую собралась рассказать на работе крокодилихи-начальницы для того, чтобы отпроситься пораньше. Ведь если не уйти хотя бы в половине четвертого, то на последнюю московскую электричку не успеть. А через 2 дня я даже не пыталась скрыть ликование. Положила на стол крокодилихи заявление об уходе. Дальше дорогу покажете. Тут этих. 17-х домов, что у дурака махорки, навигатор с ума сходит. Фары такси осветили полутемную улицу. Тесно жмущиеся друг к другу машины извечная беда этого города, отсутствие парковок. Лужи на разбитом асфальте и недотаявшие грязные нашлепки, оставшиеся от сугробов. Руки оторвать кто так строит. Корпус-то какой? Куда ехать? Все, спасибо, остановитесь здесь, дальше я дойду Там охраняемая территория, шлагбаум, вас не пропустят Водитель с заметным облегчением затормозил и Вероника выпорхнула из машины, поправила ремешок сумочки на плече И уверенно застучала каблуками по тротуару Таксист проехал вперед, выбрал место для разворота кое-как Наверняка сквозь зубы матерясь Развернулся на тесной проплешине между машинами и уехал Проводив такси взглядом, Вероника плотнее запахнула куртку В машине было жарко, а, выйдя из нее, мгновенно вспомнила, что на дворе пока апрель, а не июнь. Потянула на себя калитку из металлических прутьев. Основной функцией охранника, сидящего в будке у шлагбаума, было не пропускать на территорию двора автомобили, не принадлежащие жильцам. Пешеходов ни о чем не спрашивали. Вероника беспрепятственно прошла через калитку и уверенно зашагала мимо детской площадки и скверика со скукоженными по весеннему времени деревьями к дому, стоящему дальше всех. Набрала на кодовой панели, украшающей металлическую дверь подъезда, номер квартиры. Замок пиликнул сразу. Веронику ждали. Она вошла в подъезд. Уголок, выделенный для консьержки, украшенный вышивками в рамочках и традесканциями в горшках, пустовал. На ночь консьержка уходила домой. А лифт, будто дожидаясь Веронику, стоял на первом этаже. Но она гордо прошагала мимо. Уже полгода я стараюсь не пользоваться лифтами Вычитала где-то, что такая гимнастика способствует крепости ягодичных мышц Третий этаж это невысоко В просторный коридор выходили двери четырех квартир Солидные, металлические, украшенные ручками под золото и бронзу Номера на квартирах были выписаны такими же золотыми и бронзовыми цифрами На всех кроме одной К ней-то и подошла Вероника Надавила ручку Такие дверные ручки обычно поставляются в комплекте с дверью, в подарок. Заменить ее на более интересный вариант хозяину квартиры в голову не пришло. Как и не пришло в голову, заменить лежащий перед дверью обрывок коврового покрытия, оставленный здесь когда-то строителями, заляпанной штукатуркой и краской. Дверь была не заперта. Вероника вошла в квартиру. В рекламных проспектах такие квартиры напыщенно именуют студиями свободной планировки. За последние три года я начала разбираться во многих неожиданных вещах. По сути, квартира представляет собой огромную пустую коробку с подведенными коммуникациями, начинять которую будущим жильцам предлагается в соответствии с их личными представлениями об идеальном доме. Строить внутри стены, деля студию на отдельные комнаты, впередь в середину квартиры печь тандыр или разлиновать пол на дорожке для боулинга. Это остается на усмотрение хозяев. Что планировал делать с этой студией человек, купивший ее на этапе сдачи под ключ, я не могу представить даже в самых смелых фантазиях. От центра квартиры под прямым углом расходились выстроенные в два луча столбы. По три на каждом луче, один во главе угла. То есть всего столбов было семь. Солидных, сантиметров 30 в диаметре, от пола до потолка. Помимо столбов, хозяин студии успел установить сантехнику. раковину тюльпан и унитаз безумно кровавого цвета. Стеклянные стенки душевой кабины и плитка на полу были расписаны огромными красными цветами. Цветы выгибали лепестки и стебли так хищно, что Вероника, когда случалось заходить в ванную, старалась поворачиваться к кабине спиной и не смотреть на пол. И на стенах плитки нет. Я думаю, что ее просто не успели положить. Хозяин украсил студию столбами и вампирской сантехникой, а потом исчез в неизвестном направлении. Квартиру продавали наследники. Долго и безуспешно. Потенциальные жильцы, которых удавалось привлечь риэлторам, после осмотра студии почему-то мгновенно пропадали с горизонта. Цену год от года снижали. Но желающие жить среди столбов и садиться на кроваво-красный унитаз все не находились. В итоге нынешнему хозяину студия досталась по цене едва ли не втрое меньше, чем заплатил когда-то первый владелец. «Лично я на месте наследников радовалась бы уже и этому». «Прихожая, как и вся квартира, застелена линолеумом, раскрашенным под кирпич. От этого градус безумия повышается. О, мне все время кажется, что я иду по отвесной стене». «Изнасостойкость высокая. Продавали дешево по акции. Не понимаю, что тебе не нравится». «Ну еще бы такое не продавали дешево. Небось, рады были до смерти, что, в принципе, от этого кошмара избавились». Вероника сняла сапожки и придвинула к себе мохнатые тапочки тапочки появились в квартире благодаря ей и использовались только ей Я вообще не понимаю, для чего в помещении нужна обувь, если можно обойтись без нее. Я здесь. Вероника сказала это офисному креслу, стоящему возле длинного стола. Главным украшением стола служили два больших монитора. Оба включенные, но хозяин квартиры склонился над экраном ноутбука. За высокой спинкой офисного кресла его согбенную фигуру не было видно. Если бы не ноги, зацепившиеся носками за станину, «Вообще не скажешь, что в квартире кто-то есть». «Наконец-то. Подходи, бери наушники. Хочу, чтобы ты послушала все с самого начала. Вроде что-то интересное намечается».